Глава 3. Вымершие живы. Палеонтологи, учёные, занимающиеся животными очень далёкого прошлого, уверенно определяют возраст ископаемых костей, монтируют из них скелеты, восстанавливают внешность животных, вымерших много миллионов лет назад. Они точно знают, когда те или иные животные исчезли с лица планеты. 300 или 100 миллионов лет назад. При этом небольшая ошибка в несколько миллионов мелочь в палеонтологии вполне допустимая. И безусловно знают, что не только в наше время, но и вообще в исторический период ничего похожего на ископаемых животных не существовало. Но вот беда. Путаницу в эти твёрдые убеждения вносит неожиданное открытие. Вдруг ни с того ни с сего появляется кистеперая рыба, по всем данным, вымершая много миллионов лет назад и уступившая свое место первым земноводным. И вот, пожалуйста, ловит ее живой и здоровой. Да не одну. В течение нескольких десятилетий выловили около двадцати этих ископаемых рыб. А может быть, не одна эта древность сохранилась живой на планете до сих пор? Да, не одна. То и дело поступает сообщение о поимке какого-нибудь зверька, скелет или косточки, которую можно было увидеть до сих пор лишь в палеонтологических музеях, а этот зверёк, оказывается, жив, существует на земле. Вавилонское царство, государство далёкого прошлого. Но с точки зрения палеонтологии чуть ли не современное тысячелетие не имеет для палеонтологов практического значения. И вот при раскопках в Вавилоне были обнаружены знаменитые ворота богини Иштар. А на них изображение фантастического животного по имени Сируш. Долгое время считалось, что животное плод воображения художника. Пока профессор Роберт Кольдавей, внимательно изучавший восстановленных палеонтологами доисторических животных, не пришёл к выводу, что на воротах Иштар изображена вполне реальное животное ископаемый плевиазавр, рептилия, очень давно вымершая. Откуда же взяли его в Вавилоне? Ведь палеонтологов-реконструкторов в те времена не было, и художники, украшавшие ворота, не могли срисовать сируша с воспроизведённой специалистами древней рептилии. А откуда взялось на печатях хеттов И тех же ввилонин изображения стегиозавров, первопроходцев в суши земноводных вымерших, как считается, 150 млн лет назад. Если они где-то ещё жили несколько десятков веков назад, то почему не могли дожить и до нашего времени? Ведь климатические и прочие условия, приведшие к вымиранию доисторических животных, сейчас по сравнению с временами вавилонского царства не очень-то изменились. Правда, животных, если они действительно сохранились до тех времен, было, безусловно, немного, и их могли просто выбить, уничтожить физически. Но до недавнего времени существовали на Земле места, где опасность быть истребленными животным не грозила. Так может быть, где-то кто-то сохранился? Чтобы утверждать это, нужны доказательства. В юриспруденции, как известно, существует три вида доказательств: свидетельские, косвенные, прямые. В вопросе о существовании неизвестных животных это может звучать так: показания тех, кто видел этих животных, различные признаки, которые указывали бы на существование этих животных. Прямое наблюдение, именно наблюдение, а не случайная встреча за этим животным, или наличие самого животного в любом виде, живого или мёртвого. Последним, самым веским доказательством мы не располагаем. Что же касается первого, свидетельские показания, и второго косвенные доказательства, то их с одной стороны много, с другой недостаточно, чтобы вынести окончательное решение. Тем не менее, пренебрегать ими нельзя, хотя и подходить к ним надо весьма осторожно. Вот пример. Лет 15 назад многие газеты мира обошло сообщение о том, что на одного из рабочих туземцев в Продезии напало какое-то таинственное существо. Когда рабочему была оказана первая помощь, раны у него были довольно серьёзные. Пострадавший описал напавшее на него животное. Из его рассказа учёные сделали вывод, что животное по описанию в точности соответствует птеродактилю, да историческому ящеру. Может быть, рабочий фантазировал или мистифицировал учёных. Но это был не грамотный, малоразвитый человек, безусловно не имевший понятия о палеонтологических исследованиях. При более подробном выяснении учёные узнали, что подобные чудовища знакомы многим местным жителям. В другом районе Африки Местные жители хорошо знают Чиппекве, по всей видимости, гигантскую и неизвестную науке рептилию, которая живет в огромных, малодоступных болотах. В этих болотах почему-то совершенно нет бегемотов, хотя, казалось бы, условия для них там очень подходящие. Местные жители объясняют это тем, что Чиппекве пожирает бегемотов. Конечно, эти рассказы можно было бы отнести, как часто говорят, к поэтическому воображению. Но вот свидетельство человека, мыслящего весьма реалистически. Автора книги Слоны и слоновая кость Джордана. Охотник рассказывает, как однажды, выйдя к руслу пересохшей реки, он увидел там огромное, невероятное существо с туловищем бегемота и головой крокодила, но всё покрытое костяными пластинками. Джордан успел выстрелить в чудовище, но то скрылось в воде. Джордану не удалось застрелить таинственное чудовище. Не удалось это сделать ни одному европейцу или американцу. Но, как рассказывает англичанин Джеймс, проведший 18 лет в Замбии, это удалось сделать местным жителям. Правда, Джеймс не был свидетелем. Он записал рассказы свидетелей событий и тех, кто знал об этом. из тарифов и третьих рук. Но тем не менее, из рассказов можно очень точно представить себе внешность убитого чиппекви. Конечно, отдельные свидетельства местных жителей и охотников ещё не дают права делать даже самые отдалённые и приблизительные выводы или строить какие-то предположения. Но вот американский учёный-зоолог Айвен Сандерсон уже много лет собирает подобные свидетельства. И тут уж никак не сошлёшься на поэтическое воображение. Если какая-то часть, пусть даже немалая, сообщений, которыми он располагает, и является вымыслом, то другие так не назовёшь. Тем более в ряде случаев он сам присутствовал на месте происшествия и многое видел своими глазами. Так, например, Сандерсон собрал множество фактов, собирал он их более 35 лет, А чудовище, по всей видимости, рептилии, которое увидал собственными глазами в 1932 году во время путешествия по одной из африканских рек. Сандерсон так описывает это животное, которое он назвал условно трёхпалым, потому что оно оставляло трёхпалые следы длиной в 45 см. Что-то вздыбилось на мгновение и с рёвом плюхнулось обратно. Блестящая чёрная голова размером со взрослого бегемота напоминала по форме сплющенную сверху голову тюленя. Оказалось, что местным жителям не только хорошо знакомо это чудовище, но они даже знали, что оно не ест мясо, а питается плодами растений, что тело его покрыто чешуёй, как у крокодила, а голова похожа на черепашью. В разных районах Африки существует множество рассказов о чудовищах. Среди них немало и очень сомнительных, очень похожих на легенды и сказки. Но есть и такие, над которыми можно серьезно задуматься. И Сандерсон серьезно задумывается над ними, особенно когда сопоставляет рассказы о гигантских рептилиоподобных животных. Они весьма схожи и отличаются лишь частностями, деталями. Может быть, это животное довольно широко распространено в Африке? Может быть, это не одно и то же животное, а их там несколько видов? С первых шагов, едва путешественники стали проникать в глубь Африки, на них обрушилось множество рассказов о необыкновенных существах, населяющих реки и озёра этой страны. У них были разные имена: лау и чепекве, липата и Мокелем-бенбе, Айлали и Бидигую Нго и многие другие. Но все эти легендарные животные, как правило, были связаны с водой. На земном шаре, как это ни странно, до сих пор есть немало мест, куда не ступала нога человека, или уж во всяком случае нога исследователя и путешественника. Огромные тропические леса в Южной Америке и долины на Новой Гвинее Влажные степные районы Аддар и Багр Эль-Газаль в Центральной Африке, северная часть Гималаев и горные хребты в Австралии, которые люди видели только с самолёта. Существует немало других малоисследованных или неисследованных вовсе районов, где очень возможно людей ждут удивительные открытия. Однако пока все следы неизвестных животных или, по крайней мере, большинство тянутся к воде. Возможно, потому что вода наиболее таинственная стихия, которую не обследуешь, не прочешешь, как лес. И даже самые опытные охотники-аборигены не знают дна озёр и рек так, как знают свои охотничьи места. Не исключены какие-то оптические явления, связанные с водой, благодаря которым животные приобретают фантастические очертания и размеры. Но если отвлечься от этого и посмотреть с точки зрения науки, то именно вода является той стихией, той природной средой, в которой способно сохраниться неведомые науки существа или живые ископаемые. По крайней мере, до сих пор таких обнаруживали именно в воде. А кистепёры рыбы Цылаканте мы уже говорили. Можно вспомнить и моллюска, поднятого в 1952 году датским судном Галатея у берегов Мексики с глубины более трех с половиной тысяч метров. Моллюск этот считался вымершим много миллионов лет назад. Да что там моллюск? Ведь те же акулы и осетры не изменились по крайней мере в течение 50-100 миллионов лет назад. И сейчас выглядит почти так же, как в те далёкие времена. А ведь мы всё это рассеиваем как самое обычное явление и даже знаем, как объяснить его. Ведь на протяжении сотен миллионов лет океан по своим физическим и химическим свойствам представлял гораздо более однородную среду, чем суша. И поэтому очень многие формы жизни дошли до наших дней из далёких геологических эпох. говорит советский учёный Филатова. Правда, Филатова ссылается на океан, но её рассуждения можно распространить на водную психию вообще. Кроме того, вполне возможно, что немало озёр как-то связаны с океаном или подземными морями. Так что если допустить хотя бы теоретически существование неизвестных рептилий или амфибий, то скорее всего, они должны существовать именно в водной среде. Не так давно появилось сообщение о случае, произошедшем в одном из заливов озера Виктория. Неизвестное чудовище, показавшееся из воды, пыталось схватить находящегося на берегу местного жителя. Причём сообщение это поступило не от африканцев, среди которых давно уже существует легенда о чудовище, а от учёного, который сам был свидетелем происшествия и сумел хорошо рассмотреть животное. И вот длинную, сильную шею, маленькую голову, массивное тело. О подобных встречах не раз сообщали капитаны судов, курсирующих по озеру Виктория. Иногда эти таинственные чудовища приобретают несколько более реальные, но тем не менее ещё достаточно фантастические очертания и превращаются в гигантских анаконд. Анаконда Одна из самых крупных змей на земле. Вodiтся она в Южной Америке, и как считают учёные, средняя величина её 5-6 м. Правда, изредка встречаются анаконды-великаны, имеющие в длину около 10 м. А в Восточной Колумбии даже был добыт экземпляр уникальной анаконды, длиной в 11 м 43 см. Многие учёные уверены, что образ жизни гигантской змеи изучен более или менее полно, но считают так не все. Пожалуй, первым, кто заставил усомниться в том, что об анаконде известно всё, был английский майор Перси Хоссет, который по поручению Лондонского королевского географического общества производил уточнение границ Бразилии, Боливии и Перу. И вот, работая в тропических лесах Южной Америки, майор впервые в начале нашего века услышал рассказы местных жителей о гигантской змее. Майор не поверил охотнику, рассказавшему, что тот убил 18-метровую змею. У Фоссета были основания не верить охотнику. Во-первых, у охотника просто могла разыграться фантазия, а во-вторых, рассказы о гигантских и фантастических змеях вообще не могли. распространенный в Америке среди индейцев. Ведь ещё далёкие предки мексиканских индейцев от стеки поклонялись какому-то пернатому змею, а древние жители Перу и Боливии поклонялись другому фантастическому змею Амару. Может быть, легенды о гигантских змеях подобных страшилищих пришли к нам из далёкого прошлого, и до сих пор прочно владеют воображением людей. Однако всего через два месяца майор изменил свое мнение. Он сам убил 12-метровую анаконду. Теперь майор Фосетт верил в существование гигантской анаконды. Но уже не верили ему. В Европе его даже назвали наглым лжецом. Однако то, что для многих европейских ученых казалось безусловной фантастикой, для многих жителей Южной Америки и для некоторых путешественников, было вполне реальным фактом. И вот в Европу всё чаще стали поступать сообщения, рассказы индейцев и свидетельства путешественников о встречах с гигантским змееобразным существом. Его видели в воде и на суше. Его видели пожирающим диких свиней и крокодилов. Его даже фотографировали и убивали. Первая фотография была сделана в 1933 году. Рядом с военным поселением, наводя ужас на солдат гарнизона, поднялась над водоёй на высоту 8-10 м гигантская змея и была убита из пулемёта. Она оказалась так велика и тяжела, что 4 человека с трудом могли поднять её голову. Вторая змея-великан была убита через 15 лет тоже вблизи военного поселения и тоже из пулемёта. утверждают, хотя в это очень трудно поверить, что длина её была около 35 м. Но даже если те, кто её убил, от страха и добавили 10-15 м, то всё равно 20-25-метровая анаконда фантастическое чудовище. Сведения о гигантской анаконде было собрано столько, и они выглядели так убедительно, что сын и продолжатель дела знаменитого Карла Гагенбека Лоренс решил послать в Южную Америку экспедицию. Конечно, не для поимки анаконды. Можно ли такое чудовище поймать живым? А если бы вдруг такое случилось, где и как содержать его? Нет. Лоренс Гагенбек хотел получить фильм об охоте на это чудовище. Экспедиция, снаряжённая Гагенбеком, не удалась. Но через некоторое время на поиски анаконды отправляется швед Ральф Бломберг, специалист по ловле и съёмкам животных. Он привозит в Европу и анаконд, и фильм, снятый об охоте на этих змей. Однако ничего похожего на гигантских змей Бломберг не находит, хотя очень интересуется этим вопросом. Он тщательно проверяет многие рассказы Заново измеряют шкуру двадцатиметровой анаконды, которая на поверку оказывается всего шестиметровой. Списывается с музеем, куда якобы доставлена шкура восемнадцатиметровой змеи, но музей не подтверждает этого. Проверил он и другие сообщения, почти все они не подтвердились. Наконец, Бломберг назначил вознаграждение тому, кто принесёт шкуру гигантской анаконды. За вознаграждением никто не явился. Как, впрочем, никто не явился и за более крупной суммой — пять тысяч долларов, которую американский президент Теодор Рузвельт обещал тому, кто достанет шкуру анаконды длиннее десяти метров. Никто не является и за десятью тысячами долларов, премией, объявленной Нью-Йоркским зоопарком. И Ральф Бломберг приходит к выводу, что гигантская анаконда — плод фантазии или небрежности охотников. Однако Блумберг не последний человек, интересовавшийся существованием гигантских змей. Немало энтузиастов отправлялись на поиски гигантской анаконды. Среди них был и французский журналист Оливье Пекке. 6 месяцев провёл он в амазонских джунглях Боливии, обследуя озёра, лазая по топким, почти непроходимым болотам. Гигантской анаконды ему увидеть не удалось. но он собрал множество сведений, рассказов, свидетельств очевидцев и легенд об этом загадочном чудовище. Все сведения Пекке разделил на две группы. Вот как он сам их классифицировал. Первое. Свидетель сразу определяет гигантское существо, как анаконду. Форма тела, цвет шкуры, способ передвижения в воде и на суше не оставляет никаких сомнений на этот счет, Две детали лишь наводят на размышление. Все в один голос описывают громадные светящиеся со глаза зверя. А у анаконды глазки до того крохотные, что их буквально приходится отыскивать на кончике носа. И затем у гигантской рептилии, похоже, торчат страшные зубы, в то время как обычно у анаконды они видны лишь, если ей раскрыть пасть и запрокинуть голову. Правда, у страха глаза велики, и эти детали можно отнести на его счёт. Вторая. Свидетели напротив не в силах определить вид чудовища или сравнить его с известным ему животным. Слишком много взаимоисключающих деталей присутствует в описании монстра. И Пекке делает вывод, что рассказы о чудовищах относятся не к одному животному. А по крайней мере к двум: гигантской анаконде и совершенно неизвестному ещё науке животному, которое местные жители называют минькао. Оливье Пекке не одинок в своих выводах. Немало учёных считают, что леса Южной Америки и воды её рек ещё удивят людей. Но возможно ли вообще существование такой гигантской змеи? Когда-то На земле существовали гигантские змеи. Об этом свидетельствует находка огромной, почти в 20 метров длины, ископаемой змеи в Египте. Змея получила название Гигантофис. Но ведь змеи эти давно вымерли, скажут одни. А разве кистепёрая рыба целакант не считалась вымершей десятки миллионов лет назад, ответят другие. Но ведь гигантофис на один в Африке, а анаконда в Америке, скажут первые. А разве существование аллигаторов в Америке и в Китае не доказывает, что одинаковые животные могут жить очень далеко друг от друга, ответит вторые. Значит? Нет, это ещё ничего не значит. Наука пока ещё не делает выводов, наука накапливает факты. И с каждым годом становится все больше данных о том, что и в горных районах Африки, среди заболоченных озер, бродят ящероподобные рептилии, пишут член-корреспондент Академии наук СССР Жермунской и доктор-геолога минералогических наук Краснов. Они, эти данные, поступали и поступают не только из далекой Африки и Южной Америки, но и из разных районов нашей страны. Одним из первых сообщил о удивительных животных флагштурман полярного управления гражданской авиации Валентин Иванович Акуратов. В августе 1939 года Акуратов вместе с известным полярным лётчиком, героем Советского Союза Иваном Ивановичем Черевичным, возвращался на свою базу. Внизу настоящее, как рассказывает Акуратов, водное кружево бесчисленное количество озёр. Самолёт шёл довольно низко, и лётчики хорошо видели всё, что делается на земле. Вдруг на берегу одного из озёр они заметили огромные чёрные лоснящиеся силуэты. Первой мыслью было моржи. Но откуда взяли моржи на берегу пресного озера, да к тому же в 100 км от океана? Нет, не моржи. Потому что кроме всего прочего, Шестиметровых моржей в природе не бывает, а в размерах этих животных летчики не ошиблись, глаз у них верный. И еще, у животных были веретенообразные тела и длинная, отнюдь не моржовая шея. Об удивительном летчики немедленно сообщили члену-корреспонденту Академии наук Визе и профессору Зубову. Но ни один из ученых, Не смог ответить на вопрос, что это за животное. Прошло 14 лет. И вот летом 1953 года в том же районе, над которым лётчики увидели необычных животных, оказалась геологическая экспедиция Сибирского филиала Академии наук СССР. Её начальник, Виктор Александрович Свердохлебов, и техник Борис Башкатов 30 июля оказались на берегу озера Ворота и собственными глазами увидали таинственное чудовище. Геологи не только примерно определили его величину метров 10, не только заметили общую серебристую окраску и гребень или спинной плавник, торчащий над водой. Они разглядели даже такие детали, как большие глаза, расстояние между которыми было примерно метра 1,5. И белые пятна на голове животного. В метрах в 100-150 от берега животное остановилось, сильно забилось в воде и исчезло. Сообщение твердо хлебову очень удивило учёных, но совсем не удивило местных жителей. Оказывается, они уже давно знали о существовании чудовища. Правда, не в озере Ворота, а в соседнем Лабенкир. Местные жители утверждали, что чудовище однажды проглотило собаку, другой раз погналось за ребёнком, что оно глотает уток, содящихся на озеро. Однако специальная экспедиция не подтвердила существования в озёрах Лыбенкыр и Ворота каких-то необычных животных. Не найдено даже никаких следов, хотя бы косвенно подтверждающих существование чудовищ. Ну а что же видели твердо хлебов, башкатов и местные жители? Советский учёный Яблоков высказал предположение, что это могла быть гигантская щука. Таких щук, длиной в несколько метров, с головой чуть ли не метровой ширины, обнаружили в реках неподалёку от этих озёр. Что ж, возможно, это были гигантские щуки, тем более что местные жители знают о существовании огромных щук, правда, не такого размера. и называют их быками. А одно из озер, расположенное в безлюдных местах предгорий Урала, даже называется Ворчато, что в переводе значит «озеро, населенное уродами». Уроды — это огромные, в два-три раза больше обычных рыбы. А может быть, и не только рыбы. И все-таки утверждать с полной ответственностью, что в наших... В реках и озёрах живут неизвестной науке гиганты. Нельзя. Науке нужны точные, непоколебимые доказательства, нужны совершенно достоверные факты. Ведь даже вопрос о существовании Несси ещё продолжает оставаться не совсем ясным, а тут уж, казалось бы, фактов вполне достаточно.